На небо насильно тащить нельзя. Сарствие Божие силой берётся, но своей собственной, от сердца и души. Сердцами пылайте не по утрам, не по вечерам, не по праздникам только, но постоянно. И непрерываемо будет ваш путь. Нелегка задача пронести огонь среди вихрей и во мраке, когда тёмные руки так яростно стремятся его загасить. Пока любовь живёт в сердце к Владыке, можно спокойно идти, зная, что серебряной нить соединяет с Учителем Света. Идите спокойно, если в сердце к Владыке пылает любовь.